На кухне за столиком сидела, прикрыв лицо руками, полная скромно одетая сотрудница. При виде входящих она приподняла голову и стала вытирать слезы с нижних век. — Доброе утро. — Вы из полиции? — спросила она. — Доброе утро, да, — ответила Гликерия. — Зовите меня просто Муся, — сразу добавила она. По лицу Гликерии пробежала легкая улыбка. — Расскажите, что вы знаете? — попросила она Мусю. Муся высморкнулась и покашляла. «Мы с Лорой подруги проработали вместе двенадцать лет. Скажите, Ларисе Жучковой угрожали? Ну, например, писали злые сообщения или звонили?» — спросил Владимир. «Нет, она ничего не говорила. Она скромная была, помощливая. Расскажите про сегодняшнее утро». Попросила Гликерия. «Вначале все было как обычно». Я зашла в офис и включила свет. Она сидела в кресле. Я поздоровалась. Она молчала. Муся замолчала на мгновение, наклоняя голову вперед. «Я подошла поближе», — продолжила она, — и поняла, что она мертва. Потом я позвонила в милицию. «А где ваш начальник?» — спросил Владимир. Я уже позвонила ему. Он сказал, что сейчас подъедет. Его зовут Дмитрий Шефер. Он еще что-нибудь сказал?» «Да», — сказал, чтобы я вызвала полицию. На пороге кухни появилась рослая фигура. «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шефер, я директор общества «Белая роза». «Здравствуйте». «Убита ваша сотрудница», — обратилась к нему следователь. «Да, знаю», — сказал Шефер, садясь за стол, — «но не знаю, как так могло случиться. Наверное, один из засужденных преступников отомстил за свое наказание». Ведь мы не бросаем наших подопечных и доводим дело до конца. — Что значит «до конца»? — спросил Владимир. — До суда. Не всегда, но часто. — В каких делах участвовала Жучкова? — Сразу не назову всех имен, но речь может идти о трех насильниках. Я могу попросить Мусю принести документы. — Да, конечно, — сказала Муся, поднимаясь со своего места. — Опишите, пожалуйста, подробнее, чем занимается белая Розы, — попросил Владимир. Мы, общественные организации, занимаемся восстановлением справедливости. Цифра случаев насилия над женщинами настолько высока, что большинство предпочитает и ее не слышать или, по крайней мере, не воспринимать. Иными словами, весь мусор легче сразу сложить рядом с женщиной, чем доказывать вину насильника. «И что многие готовы превращать женщин в мусорный контейнер?» – задал вопрос Владимир. «Нет, не многие, а почти все», – ответил директор. Владимир поднял брови. — Не удивляйтесь. Сразу отреагировал директор. — Есть, конечно, исключение, но это именно исключение. — Но в чем же тогда ваша помощь? — Даже если преступник не осужден, то он, по крайней мере, что-то получает от того, что должен был бы получить. Так, например, его окружение он сам вынужденный хотя бы какое-то время думать о содеянном. А потерпевшие чувствуют свою силу перед оскалом зла, опускай в какой-то степени. Мы стараемся доводить дело хотя бы до суда, даже если сами для себя исключаем, что преступника осудят. Но мы помогаем только малоимущим, остальные должны справляться сами. И отсутствие денег для борьбы с преступником для многих становится барьером в дополнении к уже существующим. Муся появилась снова и выложила на стол три папки. «Обмылкин. Исключительный случай, так как его осудили, причем по максимуму», сказал директор, протянув первую папку гликерии. «Пестик. Осужден условно. И кактусов. Осужден на три года». Директор закрыл последние папки и вручил их Владимиру. первые и третий еще сидят, добавил он. ваша сотрудница третья жертва ее что то связывает с двумя предыдущими первая была врач подари мусор вторым режиссер курканов вы что нибудь слышали о них спросила гликерия у курканови я конечно слышал по телевизору но лора не называла эти фамилии никогда честно говоря я не знаю что может связывать ее с куркановым Лора была обычным сотрудником, жила на обычную зарплату. Вряд ли она могла быть знакома с лицом, которое мелькает в светской хронике. «А как у нее складывались отношения с жертвами преступлений?» — спросила следователь «Нормально, даже хорошо. Бывало, конечно, иногда, что кто-то считал, что ему недостаточно уделили внимания. Но у нас сотрудников мало, а жертв много». «Странный тип». — сказала Гликерия, когда они вышли на улицу. — Мне так не показалось, — ответил Владимир. — По-моему, он верит в свое дело. — Да, но есть что-то еще, может быть, не в нем, а около него, то ли в обстановке, то ли в атмосфере. Ты думаешь, он не все сказал? — Я думаю, что он не все знает. Я созвонился с той семейной парой, дочь которой посадили из-за так называемого превышения необходимой самообороны в результате попытки изнасилования. Встречи через час. Ты со мной? У меня тоже встреча с мужем гинеколога в их доме. Удачи. Давай сегодня сходим куда-нибудь, например, в клуб. Я хочу потанцевать. Если ты сегодня вечером пока ничего не планировала. Дай подумать. Давай я перезвоню тебе в 8:00 вечера. «Лучше я тебе позвоню. Кстати, тебя подвести спросил Владимир, садясь в машину. «Нет, я, как всегда, пешком», — ответила Гликерия. «До вечера». У калитки, ведущей во двор, где стоял частный новый дом, Гликерию встречал подтянутый силуэт, одетый во все черное. «Подари мусор», — представил сон Гликерии, когда она развернула удостоверение. «Пройдемте в дом». В хорошо обставленной гостиной висели семейные фотографии на различные темы. Гликерия попыталась как можно тщательнее разглядеть их, в то время как хозяин дома сервировал чай. «У нас с Анной был общий кабинет. Я тоже гинеколог. Мы с ней познакомились уже после учебы, и у нас есть дочь. Скажите, вашей жене никто не угрожал?» «Нет, она бы сказала. У нас были доверительные отношения». Когда вы узнали, что ее убили, о ком или о чем, вы подумали сразу. Я не мог думать. Я был просто обессилен. Кто мог бы пожелать моей девочке такое зло? Печальный муж прослезился. Например, кто-то, кто считает, что ваша жена оказалась для него злом. Что вы говорите? Моя жена помогала людям. Может быть, кто-то, кого ваша жена человеком не посчитала? — Извините за такие доводы, но ваша жена была убита, это факт. Это значит, что не все к ней относились так, как вы только что сказали. Постарайтесь вспомнить что-нибудь, что показалось вам хотя бы чуть-чуть необычным. — Нет, не могу, — сказал Подари Мусор после нескольких секунд молчания. — Вы знакомы с режиссером Куркановым? — Лично не знаком, но его фильмы знаю. а жучковой сотрудницей белой розы нет даже не знаю что значит это название общество помощи жертвам насильников а, -а, а протянул подари мусор скажите а с поставщиками лекарств или оборудования у вас не было разногласий никогда Были отдельные рабочие трения, например, во времена инфляции, но мы работаем с одними и теми же поставщиками с первых дней жизни нашего кабинета, то есть почти двадцать лет, что говорит само за себя. Ещё один вопрос. Подумайте, пожалуйста, можете не отвечать сразу. С кем общалась ваша жена в последнее время? Может быть, у неё были какие-нибудь новые знакомые? Новые знакомые? Улыбнувшись, повторил «Подари мусор». Когда так тесно сотрудничаешь с супругой, то у нее не может быть тайн. К тому же наш кабинет пользуется успехом, всегда пользовался, а это значит, у нас было крайне мало свободного времени, его мы проводили практически всегда вместе. «Хорошо, вот мой телефон», — сказала Гликерия, протягивая собеседнику визитку. «На случай, если вспомните. До свидания». «Подари мусор вдовец кивнул», — и, постояв еще немного в дверях, медленно закрыл дверь. Гликерия направилась в сторону центра города. Она уже подходила к центру, где вокруг галереи расположился новогодний рынок. Как вдруг ей стало не по себе? Навстречу шло существо женского пола с лицом, которое внушало неподдельный ужас. Когда они разминулись, Гликерия перевела дух. Она вспомнила университетские лекции про людей с генетическими дефектами, выражающимися именно в строении лица, и свой спор с парой однокурсников, утверждающих, что красота не важна или, по крайней мере, относительно. Ни в чем не виноватые люди с безотносительной некрасивостью, навязанной им природой, и удивительно схожая реакция окружения на них. Разве это не есть доказательство доказательств, что геометрия, то есть красота лица и вообще тело, неотносительны, и что справедливость и неизбежность — это разные категории? С такими мыслями она приблизилась к праздничным рядам. Они предлагали множество закусок. Гликерия подошла к палатке колбаски и сосиски. Изучив огромный выбор, она остановилась на одном сорте. Это нюрнбергские колбаски, показала она на колбаске величиной в указательный палец. Да, но произведены они нашим хозяйством, мы живем здесь в сорока километрах. Тогда дайте мне, пожалуйста, одну порцию с кисло-сладкой горчицей. Нет проблем, сказал продавец и протянул гликерии тарелочку с четырьмя колбасками в булочке под горчицей. Под легкий хруст колбасок и одна за другой вспоминались картины студенческой жизни. «Иностранный семестр», «Другой язык», «Другой мир». Она вспомнила, как в 14 лет попросила родителей об по иностранному языку. Потом поступление на дипломатический факультет и провал. Учеба на факультете иностранных языков, потом на юридическом. Диплом, потом поиск работы, первые успехи и неуспехи, переезд, снова поиск работы. Телефон и звонок вырвал ее из этого круга мыслей. Быстро закончив разговор, Гликерия получила еще один звонок. «Привет. Идем в клуб?» — спросил Владимир. «Привет». Найдена мертвой в своем кабинете Сюзанна Кучка. Одна из совладелец отеля «Евродвор», — ответила Гликерия. «Значит, не идем», — подытожил ее собеседник. «Я еду туда. Начальница со своей свитой тоже». «Буду через полчаса», — ответил Владимир. Картины студенчества растаяли. Снова старый Новый год и новое убийство». Воскресное празднование старого Нового года набирало обороты. Гликерия ловко проскальзывала через поедающих зимние угощения. Пробираясь дальше и дальше, она услышала свое имя. «Добрый вечер, Гликерия. Я, Игорь, директор салона», — услышала она еще раз, оглянувшись. «Можно пригласить вас на колбаски или вы предпочитаете что-нибудь другое?» «Добрый вечер. Спасибо за предложение, но я спешу. Приятного вечера». «Жаль». Улыбнулся в ответ стилист. Вход в пятизвездочный отель был празднично украшен. На входе ее встретил улыбающийся администратор, и улыбка быстро перешла в испуганное выражение, когда Гликерия развернула удостоверение. — Это ужас! — сказала администратор с дрожью в голосе. — Пройдемте, там уже много ваших. Они пошли вверх по центральной лестнице, выложенной красной дорожкой. Справа и слева были гостиные. В гостиной справа на черном рояле пианистка играла мелодии из фильмов. Они прошли еще пару метров, и Гликерия увидела спины сотрудников у входа в кабинет владелицы отеля. В кабинете кипела работа. Перед креслом, очевидно специально выдвинутым на середину комнаты, со скрещенными на носу пальцами уже стояла ее начальница, а рядом с ней Владимир, также пристально разглядывающий жертву. Гликерия тихо подошла и встала за ними. «Ну что, — сказала полковник, заметив Гликерию, — все дела откладываем и занимаемся этим делом день и ночь. Почерк тот же». Мне насчет этого трупа особенное поручение выписали. Она была завязана с важными людьми, так что давайте. И если честно, мне уже пару раз звонили и спрашивали насчет вас. Но я поручилась, сказала, что вы компетентный следователь, так что давайте, не усугубляйте. — Катя, — обратилась полковник к администратору, — проводите меня к замдиректора. Начальница и администратор вышли. Гликерия сделала шаг вперед к Владимиру, который не менял позу во время всего разговора. Перед ними в кресле сидела Сюзанна Кучка. На вид ей было около 50 лет. Ее невзрачное, мужеподобное лицо выглядело спокойным, так как будто она заснула в кресле. На ней был деловой брючный костюм, очевидно, очень дорогой. Но даже дороговизна костюма не скрывала недостатки фигуры, которая, несмотря на высоту и некрасивую сухость, была узкой в плечах и широкой в бедрах. Помнишь дежавю из картошек? Обратилась Гликерия к, к Владимиру. Я еще успела подумать, что бы это означало. Теперь видно, что у нас четвертый труп с невзрачным лицом в кресле. И без экспертизы понятно, что тоже укол. «Валентин, есть отпечатки?» «Пока ничего», — ответил судмедэксперт. «Постой, как ты назвала их лица?» — переспросил Владимир. «Невзрачными? Разве нет?» «Да, просто для меня это необычный угол зрения. Гинеколог, режиссер, потом сотрудница общества помощи жертвам, наконец, совладелица отеля. Что объединяет этих четверых?» Что, кроме отсутствия отпечатков, следов, записных книжек в бумажном или электронном виде, а также ни на что не наводящая электронная почта?» Владимир молча взглянул на гликерию. «Еще пять пациента Канны Подари мусор, находившиеся у нее на длительном лечении, не были знакомы, по их утверждению, с тремя другими жертвами», — продолжал он. «Ее коллеги сказали также, что никто на нее не жаловался». И так как у них было принято делиться приятными и неприятными новостями, то они исключают, что «Подари мусор» что-то умолчало, например, конфликт с пациентками или их мужчинами. Наоборот, в праздники у них в приемной за несколько дней образовывались горки из коробок конфет, а также целые коллекции вин и коньяков. Кстати, «Подари мусор» вместе с мужем честно делили подношения на всех, включая уборщицу. «Да». Но кто все-таки ощутил себя при общении с ней так, как будто бы она его закидала мусором? Гликерия вопросительно подняла глаза на Владимира. «Значит, ты исключаешь конфликт и среди сотрудников тоже». «Пока исключаю. Кстати, ты хотела составить психпортрет психолога», — напомнил Владимир. «Ну как? Что в голове у Кабановой?» «Кабановой?» — переспросила Гликерия и задумалась. «Нет, еще нет». «Ты же хотел мне составить компанию, не так ли?» Кабановы и покойный квартет давали прямо или косвенно советы по общению, и в результате кто-то пострадал. Или они сами общались так, что у кого-то сдали нервы. Вряд ли убийцы из их друзей, потому что у таких людей, как правило, такие же друзья. Коммерческий вопрос я тоже отметаю. «Какой мог быть бизнес у Жучковой?» — Допускаешь, что выбор жертв случайен? — спросил Владимир. — Уверена, что нет. — Кабанова в опасности? Нельзя этого исключить, хотя на некоторое время мы его спугнули. — Кого? Убийцу? Значит, ты уже кого-то подозреваешь? — Конкретно никого. Но не исключено, что он уже в курсе наших дел. — Ужасно, когда следователь чувствует себя под наблюдением убийцы, не зная точно, кто он. — А может быть, ты кого-нибудь подозреваешь? — спросила Гликерия. Владимир покачал головой. — Послезавтра придут результаты экспертизы. Давай подождем с выводами до послезавтра. В трех случаях преступник не оставил никаких следов. Ты думаешь, что здесь он поступил иначе? — Ты думаешь, это профессионал? — Нет. «Я думаю, что он интеллектуал, он тщательно планирует то, что делает, он не спешит». Владимир в недоумении поднял глаза. «Четыре убийства за два дня — это не спешка?» «Нет, потому что эти две недели подготавливались месяцами, может быть, годами. И, возможно, готовиться он стал не сразу. Сначала он просто страдал». Потом пытался забыть, потом понял, что не может забыть. Ну и со следующим звеном мы непосредственно имеем дело. Так что на изучение карточек пациентов Читы «Подари мусор» и клиентов служб знакомств мы можем сэкономить время. На всякий случай я поручила эту сверку нашим практикантам, и, может быть, полезен такой опыт. — Ты говорил, что ездил к родителям, не пожелавшие изнасилования. Кстати, где она? — В тюрьме. «У нее есть парень?» «Теперь нет. Перестал им быть, когда ее осудили. Удивительный случай!» «Да?» «А моя практика показывает, что случаи обычные. Но, как бы там ни было, я думаю, что в семье «Подари мусоров» не было разлада. Это не бытовой конфликт. Кто-то хладнокровно воспользовался кабинетом Кабановой для реализации своего плана». Ему нужно было помещение. В силу стечения обстоятельств этим помещением оказалась вотчина психолога, а ключи можно было скопировать или подобрать. И еще не остывший труп гинеколога был подкинут. Это моя версия. А как думаешь ты? Подари мусор пришла к психологу за психологической помощью. Подари мусор пришла к Кабановой? Разве ты сама не говорила, что Кабанова такое бы не осилила? «А я не сказала, что Кабановой. Подари мусор, пришла кому-то, кто выдал себя за психолога». «А как же фамилия?» «У входа в здание в здание стоят фамилии, но если прийти в определенное время суток и в сопровождении самого как бы психолога, то едва ли вы будете заняты рассматриванием табличек. Вы же даже не допускаете, что ваш психолог — это не психолог, а кто-то другой». Идет в кабинет психолога, как и вы, в первый раз. Вот только как убийца вошел в доверие к Подари Мусор, я видел ее фотографию, у нее был очень волевой, мало в чем сомневающийся взгляд, как она попала в ловушку. Из всех четырех жертв с особой жестокостью был убит Курканов, из чего следует, что либо он оказал сильное сопротивление, и убийце пришлось ему добавить еще из- за это, либо... Владимир сделал паузу и заглянул на гликерию. — Либо именно он и есть точка отсчета. Это ты хотел сказать? — Да, это то, что я хотел услышать. — Изнасилование или попытка изнасилования? — Режиссер Курканов-насильник? — Меня удивляет, что ты удивлен. — А ты разве нет? — Нет, вообще нет. Помнишь, ты возмущался Брызгиным? Но ведь Брызгин и Курканов, как близнецы-братья, у них общий взгляд на вещи. Они пользуются, — отвечают другие, более уязвимые. А как же остальные три трупа? Как их вписать в эту гипотезу? Ответить на этот вопрос значит завершить дело. Будем отвечать на него по частям. Я иду пить кофе. Ты со мной? Я побуду в отеле». «Я присоединюсь к тебе через пару часов. Вообще-то у меня встреча с Кабановой». «Я понял».